Зашибают, как выразился бедолаги, деньгут в холодах, то в гнусе сплошном. А он прогуляется разок в Азию к соглазию, и хоть весь год живи, поплевывай себе в потолок, только бы слюны хватило. А у его напарника Леньки дела семейные обстояли еще хуже, матери не знал, определен был в дом малютки. А когда было ему года три, какой-то мурманский капитан дальнего плавания что главным образом на Кубу ходил, заявился с женой в приют и взял по всем правилам мальчишку на усыновление. Детей своих у них не было. А через пять лет все пошло прахом. Жена капитана укатилась с кавалером куда-то в Ленинград. Капитан запил, перешел на портовые работы. Ленька учился в школе кое-как. Жил то у тетки капитана, то у брата его бухгалтера, а у того жена Цербер. И так пошло, все одно к одному. И отбился малый от рук, остервенел. Ушел от капитана насовсем. Пристроился у одного инвалида войны, бывшего подводника, одинокого, доброго, но влияния на Леньку не имевшего. Парень жил, как хотел. Захотелось куда-то закатиться, закатился, захотелось вернуться, объявился. И вот уже второй сезон Ленька отправлялся гонцом за аношой, Да и сам, похоже, пристрастился к этому зерю дурному, а ведь ему всего шестнадцать лет, и впереди вся жизнь. Авдию Калистратову стоило немалой выдержки не реагировать на все вопиющие подробности, поскольку он поставил себе задачу постичь природу этих явлений, затягивающих в свои тенета все новых и новых молодых людей. И чем больше вникал он в эти печальные истории, тем больше убеждался, что все это напоминало некое подводное течение при обманчивом спокойствии поверхности Житейского моря, и что помимо частных и личных причин, порождающих склонность к пороку, существуют общественные причины, допускающие возможность возникновения этого рода болезней молодежи. Причины эти, на первый взгляд, было трудно уловить. Они напоминали сообщающиеся кровеносные сосуды, которые разносят болезнь по всему организму. Сколько не вдаваясь в эти причины на личном уровне, толку от этого мало, если не вовсе никакого. Тут необходимо было как минимум написать целый социологический трактат, а лучше всего открыть дискуссию в печати и на телевидении. Вон он чего захотел. Ну точно пришелец. А он и был таковым, если учесть его семинаристскую ограниченность и неведение повседневной жизни. Потом он убедится... Никто не заинтересован в том, чтобы о подобных вещах говорилось в открытую, и объяснялось это всегда соображениями якобы престижа нашего общества, хотя, по сути дела, речь шла прежде всего о нежелании рисковать лишний раз своим положением, зависящим от мнения и настроения других лиц. Видимо, для того, чтобы поднять тревогу о неблагополучии в какой-то части общества, помимо всего прочего, нужно было еще не бояться поступить во вред себе. К счастью и несчастью своему, Авдий Калистратов был свободен от бремени такого затаенного страха. Но пока все эти житейские открытия были впереди. Он только вступал на этот путь только соприкасался с той стороной действительности, которую он из сострадания к заблудшим душам жаждал познать на собственном опыте, чтобы помочь хотя бы некоторым из этих людей И не норовоучениями, не упреками и осуждением, а личным участием и личным примером доказать им, что выход из этого пагубного состояния возможен лишь через собственное возрождение, и что в этом смысле каждому из них предстоит эволюцию в масштабах хотя бы своей души. Но опять же он не предполагал, как дорого придется платить за такие прекраснодушные идеи. Молод был, разве что только молод был, а ведь как изучал в семинарии историю Христа, переносил его муки на себя в такой степени, что плакал на взрыв, когда прочел, как в Гефсиманском саду его предал Иуда. О, какое крушение мироздания видел он в том, что Христа распяли в тот жаркий день на той горе, на Лысой.